Семья с одним ребенком, а тем более без детей, не пример подражания. Да, так уж устроен человек, что в переломные минуты своей жизни, будто радость или горе, он не может оставаться один. Он хочет отметить этот день, запомнить его. А потому... Говорится в принятом в мае 1986 года постановлении Президиума Верховного Совета СССР необходимо активизировать работу по внедрению новых социалистических обрядов, проведению общественных празднеств, культурных и спортивных мероприятий, совместного досуга семей, чествованию трудовых династий, воспитанию молодежи на опыте старших поколений. Обряды существуют у всех народов. Характер обряда зависит от исторической обстановки, от уровня развития населения. Но в любом случае он помогает осмыслить и подчеркнуть важность момента в жизни человека, семьи, общества. Зарубежная мозаика. О странностях любви. Женихам и невестам социологи задали вопрос. Почему вы решили вступить в брак? Потому что мы любим друг друга. Интересно отметить, что большинство молодоженов, как правило, не одобряют любовь страстную и слепую. Они отдают предпочтение любви, рождающиеся не только в сердце, но и в голове. Они не представляют своей жизни без супружеской верности. Почти все, вступающие в брак, подчеркивают важность для себя таких черт будущего спутника, как интеллигентность, трудолюбие, заботливость, образованность, чувство юмора. Казалось бы, если эти требования будут выполнены, Брак должен быть удачным. Почему же благополучные прогнозы не всегда сбываются? Сегодня можно говорить о некоторых довольно типичных моделях семьи. Пожалуй, первой я назвал бы «замкнутую семью». Она построена на малореальных представлениях супругов. Один или оба молодожена верят, что... Ты принадлежишь мне, что в семье я никогда не почувствую себя одиноким, что ревность — это мерило любви. Они убеждены, что супруги всегда должны быть вместе, что конфликты — это верный признак угасания любви. Будущее таких семей, построенных на чрезмерно романтических представлениях, не сулит обычно ничего хорошего. Впереди у них либо бесконечные ссоры из-за несбывшихся надежд, либо развод. Второй тип семьи я сравнил бы с дубом и плющом. Один из супругов — дуб, то есть опора для другого, владыка над его жизнью. Второй же, подобно плющу, обвивается вокруг дуба, находя в нем опору и перекладывая на его плечи, Всю тяжесть решений. Кстати, дуб вовсе не всегда мужчина, им может стать и жена. Бывает, что такие семьи живут хорошо, если распределение ролей в их семейном театре прошло по обоюдному согласию. Но чаще в таких семьях счастья нет. Супружеский союз держится лишь на чувстве ответственности. Не так уж вроде бы и мало, да только без взаимной помощи, сердечности. Что за семья? Наверняка многим знакомы семьи борцов. Едва прозвучит свадебный марш, начинается безжалостная борьба за право быть главой семьи, диктовать супругу свою волю. Каждая мелочь — повод для конфликтов, для бесконечных попыток подавить сопротивление противной стороны. При этом не соблюдается никакие правила.